Глава 8. Ранним утром в погожий июньский день 1833 года юнкерская школа выступила в лагеря. Эскадрон за эскадроном в конном строю двигались кавалерийские юнкера по Петерговской дороге. «Лермонтов, твой конь отстает. Да ты и сам никак спишь. Господа юнкера, маёшка заснул на коне». Лермонтов, низко склонившийся к греве своего коня, поднял голову и обвел своих спутников неторопливым, точно невидящим взглядом. «Прошу прощения, господа, он просто сочиняет», — крикнул, усмехаясь, высокий юнкер, рыжий конь которого шел стремя в стремя с конем Лермонтова. Мерно цокают копытами лошади. Эскадрон проезжает мимо дачи, в которой поселилась Елизавета Алексеевна, чтобы быть поближе к внуку во время лагерного учения. В широком окне дачи, стоящей у самой дороги, видна седая голова бабушки. Лермонтов приветливо машет бабушке рукой. Юнкера приподнимаются в сёдлах и дружно отдают ей честь. Елизавета Алексеевна приветливо кивает головой и долго смотрит им вслед. Мимо эскадрона, в строю которого едет Лермонтов, на ресях скачет юнкер Мартынов, видимо, с каким-то поручением. Он придерживает на мгновение свою лошадь и говорит — «Лермонтов, ты на войну пойдешь вместе с бабушкой?» «Нет, без бабушки. За тобой спрячься», — усмехается Лермонтов и получает в ответ злобный взгляд. «Верно цокают копытами лошади. Скоро лагерь». Тесная палатка, набита вещами, и что хуже всего в ней сыро. Дождь льет с утра, и липкая сырость пробирает иногда хуже мороз. Закрытый с головой шинелью спит на койке юнкер Ванлярлярский. Лермонтов лежит, согнув колени, — и, прислонив к ним небольшую тетрадь, и быстро что-то записывает карандашиком, который он догрызает в минуты раздумий. Край палатки приподнимается, просовывается лицо юнкера Шаховского за свой длинный нос, получившего в училище прозвище Курок. Спить? «Нет, не спи, мне очень приветливо», — отвечает Лермонтов, даже не взглянув на вошедшего. «Как так? А вон что делает?» «Как это называется?» «А как называется то, что ты делаешь?» «Я навещаю товарищей. Ты мешаешь, курок, ты им просто жить не даешь, по крайней мере, мне». «А, понимаю», — говорит гость и в ответ очень уверенно вступает в палатку. «Опять поэзия одолевает? Серьезно?» «Вполне». «Брось ей, богу, Лермонтов, ну какой толк? И какая в лагерях поэзия? Чепуха». «Во-первых, я занят не столько поэзией, сколько прозой». А, вторых не говори о том, чего не понимаешь. И вообще ничего не говори. Уходи к чертям. «Мерси, очень любезно. Вон ли ляр ты слышишь?» Глаз юнкера Вон ляр приоткрывается и выглядывает из-под шинели, и полусонный голос спрашивает. «В чем дело?» «В Лермонтове. Прогоняет меня из палатки к чертям». «В самом деле? Так что ж ты не уходишь?» Что за вопрос? С этими словами Шаховской крепко усаживается на складном стуле, и он из кармана колоду карт соблазнительно разбрасывает их по крышке ящика, заменяющего в палатке стул. Мишель, ты как? Юнкер ван -Ляр совсем просыпается и вопросительно смотрит на своего соседа. Я занят, сурово говорит Лермонтов. Приходи вечером, курок, после разъезда, и синицы на прихвати. «Меня уже прихватили, Мишель», — робким голосом говорит розовенький юнкер, заметно склонный к полноте. Он быстро входит ради экономии места, усаживается на колени к Шаховскому. «Ну что с ними делать, Лермонтов?» Ван ляр встает и начинает приводить себя в порядок. «Выгнать, как будто жалко, как по-твоему». «Да разве их выгонишь?» — вздыхает Лермонтов. «Они все равно опять придут». Знаешь, Иван ляр ты с ними сыграй, я не хочу. Хоть бы сказал нам, про что пишешь, просительным голосом говорит кроткий синицы. А вам не все равно. Нам необходимо знать, правда, курок? Необходимо. Скажи, Мишель, хоть название. И названия еще нет. Так что же это такое? Повесть, которую я бросаю не кончив, окончать не буду. Нет, а насчет чего она? Насчет Амуров не унимается курок? Нет, насчет одного крестьянского восстания. В палатке водворяется краткое молчание. «Вот так тема, сюжетец!» — произносит, наконец, медленно Курок. «За такую тему брат в военном училище не похвалит». «Это смотря как написать», — добавляет осторожно Синицын. «Может быть, он все злодейства этого восстания описывает». «А меня как раз интересуют те злодейства, которые вызвали это восстание», — с неожиданной резкостью говорит Лермонтов. «Ну вот видишь, маёшка, это уже плохо», — Синицын посмотрел на Лермонтова с укором в добродушном взоре. «И плохо еще добавляет Иван Ляр «что ты забыл совет Марилы Пухиной. И вообще об этом лучше писать как-нибудь иносказательно, Миша, в образах, скажем, античного мира. А так прямо невозможно. На то у нас и цензура есть». «О цензуре, Вася, я очень помню», — вздохнул Лермонтов. «Куда мы с тобой попали, курок?» Маленький Синицын, продолжающий сидеть на коленях у Шуховского, усмехаясь, посматривает на своего товарища. Здесь прям клуб сочинителей, а не юнкерская палатка. Они думают, что ежели они оба морают бумагу, то в этом деле только они и разобраться могут. А может быть, мы с тобой тоже кое-что смыслим. Я, например, люблю стихи Мишель. Честное слово, замечательно, он стихи сочиняет. Я люблю, отзывается курок. Проза его меня не занимает. Синицын хитро посмотрел на Лермонтова. А вот у Ланша такими стежками написано, что только Пушкину впору. Брось, Кирилл, вздор болтать. Лермонтов отворачивается к стене и натягивает на себя шинель. Ты что, это, мишне, как собираешься спать? Мы не дадим. Не дадим, заявляют весьма уверенные три голоса. Но ну, не свинство ли, обращается Лермонтов сразу ко всем троим. Нет, Мишель прав, же нет? Не очень уверенно, — говорит Синицын. Просто, знаешь, погода такая, и нам скучно до тошноты. От дождя все так намокло, что лошадь тонет, честное слово. Я весь отсырел. Прочти нам что-нибудь веселенькое, знаешь, в твоем духе. Прочти, Миша, — подхватил и курок. Я вам сказал, уходите к чертям. Не хочется. Мы не уйдем, — честно говорит курок. Лермонтов переводит гневный взгляд с одного на другого. Потом глаза его неожиданно веселеют, и он громко, заразительно хохочет. «Что у нас смешного?» — спрашивает Синицыну Курка. «По-моему, ровно ничего», — отвечает Синицыну Курок. «А ты...» «Вот что, Миша, раз уж ты развеселился и так счастлив, что мы к тебе пришли, прочитай нам в самом деле что-нибудь новенькое, чтобы нам забыть эту катажную погоду». Лермонтов перестает смеяться и лежит неподвижно, глядя на край палатки, который треплется на сыром ветру, Открывая то мокрую ветку, то кусок свинцового неба с медленно проплывающим дождевым облаком. Ван ляр внимательно смотрит на его помрачневшее лицо. «В самом деле, Миш, у тебя ведь, наверное, есть что-нибудь подходящее. Прочти, то правда скучно от непогоды». «Подходящее», — повторяет Лермонтов, продолжая смотреть в ту же точку. «Я могу прочесть один кусок из поэмы. Не знаю, как вам это понравится». Я хочу в нём ещё кое-что переделать, но это, может быть, и поможет забыть о погоде, потому что там говорится о юге. Тиха, душистая светла настала ночь. Она была роскошнее, чем ночь Эдема. Заснул обширный Цереград, лишь волны дальние шумят у стен крутых. Окно гарема матворено, и свет луны скользя мелькает вдоль стены». И блещут стекла расписные, холодным радужным огнем, И блещут стены прочевые, и блещут кисти золотые, Диваны мягкие кругом. Дыша прохладую ночную, сложивши ноги под собою, Облокотившись на окно, сидела смуглая Гюльнара, В молчанье все погружено. «Довольно с вас!» «Ох, Миша, как хорошо!» — вздохнув, промолвил он Прямо его знает, как-то у него все получается, слегка пришепетывая, что с ним бывало в минуты волнения, восклицает Синицын. И музыка есть, и видишь все это, о чем написано. Ты видишь, Курок? Курок задумался. Не совсем ясно. Я, знаешь ли, с детства страдаю недостатком воображения. Но Лермонтов решительно обо всем пишет, как бог. Миш спрашивает в анлярлярске, откуда этот отрывок? Так, из поэмы одной. «А как демон твой? Ты говорил, что еще в двадцать девятом году его написал?» «Ну и что же? Написал и переделал. Может быть, я его всю жизнь писать и переделывать буду?» «Трудно, Вася, просто невозможно здесь писать. И думать трудно». «Ничего, кончим школу, тогда мы с тобой, Лермонтов, много кое-чего напишем». «Только бы здесь дотерпеть, еще год остался», — медленно говорит Лермонтов. «Оно как будто и немного, всего один год». С другой стороны, словно вечность, целый год уж очень тяжко. Знаю, что тяжко, ничего не поделаешь. Сами в петлю полезли. Терпи, юнкер, офицером будешь.